Глава 18 Первое желание распахнуть дверь и высказать в лицо все, что я думаю об этом мерзавце, посочувствовать Элис и придать это дело огласке. Но я все же боюсь, что при этом может пострадать мой папа. Выскажу. Я ему все выскажу, когда мы будем наедине. Но так долго ждать не приходится. Симус появляется рядом еще до обеда. «Надеюсь, ты уже прогулялась по палубе и посмотрела на предгорье». Говорит он, отыскивая меня в каюте отдыха. «Мне кажется, это преступление – проводить время тут, когда снаружи яркое солнце и прекрасные виды. А завтра уже начнутся горные вершины и глубокие ущелья. Пожалуй, у меня нет настроения. Я даже не отрываю взгляд от Вестника, который нашла в свежей прессе. Но ты можешь поискать себе компанию». Я уверена, что, например, Эйлин будет только рада прогуляться с тобой. Чудовище присаживается на диванчик рядом со мной и аккуратно, но очень настойчиво забирает у меня газету. «При чем тут леди Ошел?» Прищурившись, он всматривается в мое лицо, потом скользит взглядом по каюте, словно для того, чтобы убедиться, что тут никого нет. «Мелани, что случилось?» «Ты о чем? Поднимаю брови, словно ничего не понимаю. «Прекрати, ты не умеешь врать!» Симус скользит взглядом по моему лицу. «Да не идет тебе это. Я всегда восторгался тем, как ты можешь сказать правду в глаза». «Ничего необычного, дорогой мой муж». Я поднимаю подбородок и выпрямляю спину. «Ты просто остаешься верен своему образу жизни, хотя мог бы по меньшей мере на период нашего спектакля». «О, вы тоже решили посмотреть свежую прессу?» В каюту вплывает Эйлин, а за ней генерал. Симус, вы слышали? Его Величество снаряжает экспедицию. Мерзавец заметно напрягается и внезапно переплетает свои пальцы с моими. Хочется возмутиться, отобрать руку, но я сдерживаю свой первый порыв. Выскажу. Я все же выскажу ему все, что о нем думаю. Дождаться бы того момента, когда рядом никого не будет. И я считаю, это очень верное и своевременное решение. Произносит Гаррет. «Соседи с севера очень некрасиво повели себя на последних переговорах. И если бы не главный инквизитор...» «А вы достаточно осведомлены, генерал Дангер, учитывая, что это происшествие держится в секрете». Бесстрастно произносит Симус. «Чем больше секрет, тем чаще о нем сплетничают». Усмехается Гаррет. «В любом случае, решение во что бы то ни стало найти рубиновый цветок очень своевременное». Ресурсы магической энергии никогда не будут лишними в армии. Рубиновый цветок? Тот самый, который когда-то почти нашли мои родители, а с ними Ошел и Дангер? О нем ходит очень много легенд и еще больше домыслов. Отец был против. Он вообще запрещал мне поднимать тему этого артефакта. Но я втайне от него ходила в запретную секцию библиотеки и пыталась узнать о цветке как можно больше. Ходили слухи, что этот артефакт проклят, И все, кто пытался его найти, а особенно если в этом еще и преуспел, заканчивали плохо. Вот и отец винил в смерти мамы именно рубиновый цветок. Не верю я в проклятие. Мама погибла из-за меня, и это я точно знаю. Если бы я послушала родителей, мама была бы жива, а артефакт уже был бы найден. С того времени на долгие годы поиски были остановлены. «Но вот, кажется, теперь артефакт нужен еще не только пытливым научным умам, но и власти». «Отчего? Неужели поверили в то, что рубиновый цветок обладает почти бесконечной властью?» Симус чуть сильнее сжимает мои пальцы. «Военный в любое время остается военным?» – спрашивает он. «Вам не кажется, что артефакт мог бы облегчить жизнь большему количеству людей, работая, например, на лекарей?» «Где мы нам нужны будут лекари, если страна останется беззащитной?» Резко отвечает Гаррет. «А с такими повесами и трусами, как вы, защищать ее скоро будет некому». «Мой муж мрачнеет. Мне кажется, этот разговор может вылиться во что-то нехорошее». Но Симус через мгновение возвращает свою коронную улыбку. «Думаю, что мне нужно брать с вас пример. Да, генерал Дангер?» Говорит Симус. В этой фразе проскальзывает какая-то едва уловимая интонация, которая явно злит Гаррета. Но у него нет явных причин выказывать недовольство. Поэтому он хмурится, но сдерживается. Да что между ними такое? Мне кажется, если кто-то найдет рубиновый цветок раньше папы, это будет трагедия всей его жизни. Вступает в разговор Эйлин, которая садится напротив Симуса и устраивается в кресле так, чтобы ее декольте показывало чуть меньше, чем может дорисовать фантазия. Я очередной раз сравниваю ее шикарную и соблазнительную, и себя, скромную серую мышку. Ведь сегодня на мне моё обычное повседневное платье, что я носила в Академии. Ни декольте, ни украшений. Чувствую, как большой палец Симуса поглаживает мою ладонь словно ободряет. Он поднимает наши сплетенные руки и целует мои пальцы. Как бы я ни сердилась на Симуса, не считала, что он поступает по отношению к женщинам низко, и ему надо непременно разобраться с Элис, я благодарна ему за поддержку. Удивительным образом он тонко чувствует, когда она мне нужна. Пусть даже такая непривычная мне. А мой отец, напротив, будет безумно расстроен, если рубиновый цветок все же найдут. Вступаю в разговор я. Он считает, что ничего кроме беды от цветка ждать не стоит. гарет хмыкает. «Как это похоже на Джера», – произносит он. «Вечный перестраховщик. Но все же это дело давно минувших лет». Генерал внимательно смотрит на наши с Симусом соединенные руки. Уголок его рта дергается, выдавая раздражение. Но потом он меняет тему, обращаясь к вопросам путешествия, инженерных решений дирижабля и, к прочим, весьма занимательным темам. Эйлин явно разбирается в вопросах, но они ей совершенно неинтересны. Она время от времени тянется, чтобы взять новую газету со столика Симуса, открывая ему увлекательные виды. Пару раз мой муж игнорирует подобные движения, а после этого сам протягивает всю стопку газет Эйлин, расстраивая ее И доставляя мне какое-то странное злорадное удовольствие. Вернуться в каюту и остаться наедине у нас с Симусом выходит только после долгого обеда, наполненного ностальгическими, часто забавными воспоминаниями профессора Ошила. Этот непринужденный разговор поднимает настроение и в тот момент кажется, что ничего его испортить не может. Но чем ближе мы подходим к каюте, тем тревожнее и раздражительнее я становлюсь. Так, а теперь давай на чистоту, Мелани. Закрыв за собой дверь, серьезно говорит Симус. И я, к сожалению, инквизитор и не умею заставлять говорить правду одним только взглядом. Но, дорогая моя, твое лицо, да и все тело не умеет врать. Вот только не надо про тело, огрызаюсь я. Ну почему же? усмехается мерзавец. Мне нравится считывать сигналы тела, особенно такого привлекательного. Он спускается взглядом по моей фигуре, и я не выдерживаю. В тишине каюты раздается громкий, звонкий звук пощечины.